К тому времени, когда мы с Мартой начали встречаться, она стала заниматься у преподавательницы по имени Сокора Салос. Я часто вместе с Мартой бывал на ее уроках, отчасти потому, что они меня интересовали, но главным образом для того, чтобы проводить как можно больше времени со своей подругой. Мне приходилось бежать от родительского дома целую милю до того угла, где меня поджидала Марта. Я вел обычай приносить бутылочки с фруктовым соком, чтобы она не пела на голодный желудок. После урока марты мы обычно прогуливались в парке или бродили по городу. Разлучаясь в обеденное время, когда родители ждали каждого из нас дома, мы встречались снова во второй половине дня на репетициях в Академии оперы. После репетиции были еще лекции или практические занятия, потом мы отправлялись ужинать. Иногда к ее родителям, иногда к моим, а временами и в одно из своих любимых заведений. Я помню ресторанчик рядом с памятником повстанцам, где подавали фантастически вкусные тортас. Слово «сандвич» не совсем подходит для этих великолепных созданий кулинарного искусства и другой такой же ресторан под названием Лас-Чалупас. Еще мы ходили в кинотеатр под открытым небом и прекрасно проводили время в том самом Меркурии. Марта оказалась столь великолепной Сюзанной в спектакле ⁇ Свадьба фигра Моцарта ⁇ стоявшем в репертуаре национального оперного сезона предыдущего года, что во время обсуждения актерских составов для интернациональных постановок 1962 года ее пригласили выступать в этой роли в ансамбле с Чезаре Сьепи и Терезой Штихрандал. Кроме того, спектакли 1961 года дали критикам повод назвать Марту лучшей мексиканской певицей года. На приеме, где она выразила свою благодарность за такое признание, мы впервые появились вместе публично. Кое-кто стал воспринимать меня как супруга царствующей королевы, ведь тогда моя карьера только еще начиналась, а положение Марты казалось уже вполне устойчивым и значительным. Я был горд и счастлив за нее. В течение того же национального сезона, когда давалась последняя мечта — и где мы с Мартой выступали, я впервые спел «Каварадоси» в «Тоске». Марта, помогая готовить эту роль, пела вместе со мной. Тогда же у меня сложился тот обычай разучивания партий, которого я придерживаюсь до сих пор. Когда встречается особенно сложный пассаж, той трудности, которая пугает меня, я репетирую его совсем немного. Если снова и снова пропевать его дома, не достигая должного эффекта, На публике можно совершенно растеряться, просто остолбенеть. Для меня удобнее учить такое место мысленно. На репетициях я его пою лишь в полсилы, а полностью выкладываюсь только на спектакле. Когда выходишь к зрителю, то даже чисто психологическое состояние рождает сильный внутренний импульс, который помогает спеть хорошо любой пассаж. В тот самый нужный момент возникает четкое ощущение неизбежности выбора. Тебя ждет либо взлет, либо падение. Я решительно атакую трудное место и в большинстве случаев добиваюсь успеха. Считайте, что это действует адреналин или самоуверенность, или концентрация воли, срабатывают мои внутренности. Расценивайте это как хотите, но это мой метод. Правда, если в данном случае вообще можно употреблять слово «метод». Итак, выходя на сцену впервые в роли Каварадоси, я фактически ни разу еще не пел в полный голос некоторые места этой партии. Например, реплику «Во что бы то ни стало, я вас спасу». Впервые она прозвучала у меня лишь на спектакле. Я говорю об этом вовсе не потому, что считаю такой способ работы пригодным для любого певца. Я думаю, что у меня он появился благодаря глубокой внутренней вере в судьбу.